Глава двадцать седьмая Дородная хозяйка сидела у двери, прячась за кассой на манер истинной парижанки. На посетителей она поглядывала с дружелюбием, хотя те вели себя шумно, яростно обсуждая текущие проблемы, воинственно, если не маниакально, размахивали руками, много пили и много курили. Между столиками в клубах табачного дыма проворно сновали официанты. Со всех сторон на них обрушивались повелительные призывы. «Густав! Адольф!» На лицах официантов застыло выражение глубокого отчаяния, их рты жадно ловили воздух. Работа была каторжной. Им приходилось таскать невероятно тяжёлые подносы, прокладывая путь в узком пространстве. Посетителей они обслуживали с фантастической скоростью. Сначала на стол с глухим стуком выкладывались вилка и нож, затем ставились тарелки, В дальнем углу небольшой оркестр гитары и мандолины выводил нескончаемую и стремительную мелодию испанского вальса. Эта музыка проникала прямо в сердце. В глазах слушателей полыхали восторг, страсть и дьявольский порок. Многие покачивали головой в такт. В самом конце зала двое мужчин со слезливыми улыбками подпевали музыкантам громко, хотя и не впопад. Почти перед каждой компанией стояли батареи красного вина. Какой-то тип, только что шептавший комплименты в адрес дамы, сидевшей за другим столом, вдруг растянулся на полу. С трудом поднявшись на ноги, он стал гневно обвинять в случившимся её кавалера. Они перебрасывались едкими оскорблениями, словно шариками из хлебного мякиша. Сидящие за соседними столиками вытягивали шеи, музыканты продолжали играть, наблюдая за ссорой. Их пальцы порхали по струнам, и сумасшедшая испанская музыка подливала масло в огонь. Хозяин заведения принялся разнимать спорщиков, но быстро понял тщетность своих усилий. В этом же кафе сидели два человека, сохранявшие по крайней мере внешнее спокойствие. Холланден положил на блюдце кусочек сахара сверху пристроил ещё один и плеснул на них немного коньяка. Потом чиркнул спичкой, поднёс её к коньяку, и над фарфоровой посудиной заплясало жёлто-голубое пламя. Интересно, из-за чего эти два придурка так разорались? — раздраженно спросил он, посматривая в сторону скандалистов. — Пусть меня повесят, если я знаю, — пробормотал Хокер. Что ни говори, а эта забегаловка меня утомляет, сплошной назойливый шум. — Что-то я тебя не пойму, — сказал Холландон. — Ты же говорил, что это излюбленное место Богемы, чуть ли не единственное во всем городе. Даже клялся. — Может быть, но теперь мне здесь не нравится. — Ого! — скричал Холландон. — Ты встаешь на путь истины? Да — Да-да, так оно и есть. Вскоре тебе суждено стать одним из этих. Послушай, Билли, а ведь этот малыш ему сейчас врежет. Не врежет. У таких на это никогда не хватает духу. Угрюмый изрёк Хокер. Холи, зачем ты меня сюда притащил? Я? Я тебя сюда притащил. Боже праведный, я ведь явился сюда только уступив твоей просьбе. Что ты такое говоришь? Нет, ты не прав, он ему сейчас точно врежет. Склоко на какое-то время безраздельно завладел его вниманием. Но уже через несколько мгновений он повернулся к другу и сказал: "Да, Билл, ты встанешь на путь истинный. Я точно знаю, что встанешь. Мне достаточно было за тобой немного понаблюдать. Ты станешь настолько респектабельным, что даже бездушный камень сгорит со стыда от одного твоего вида. Что с тобой, Билл? Ты ведёшь себя так, будто влюбиться в девушку означает совершить нечто невообразимое. Нет, тус этих дручунов лучше выставить на улицу. Конечно, я знаю, что ты видел Малыш наконец съездил ему посиде anno mi. Через пару секунд он продолжил свою речь. Конечно, я знаю, ты остался при своём мнении касательно, к примеру, этого гама или неумеренного потребления дренного вина. Но дело не в этом. То, что некоторым в жизни повезло больше, чтобы тянуть на себя одеяло, отрицать нельзя, это факт. Более того, тебе бы очень не понравилось, если бы твои респектабельные друзья застали тебя за таким вот консоме, которое сегодня стоит перед тобой. У тебя неожиданно появилась страсть к позолоченной мишуре, и ты постепенно становишься поистине невыносимым. Нет, ты только взгляни. Теперь досталось не только малышу, но и хозяину заведение. Так вот, ты становишься поистине невыносим, и вскоре многие нынешние друзья станут для тебя недостаточно хороши. Господи боже ты мой, ну что хозяину мешает вышвырнуть его на улицу? Билли, ты собираешься и дальше продолжать этот скулеж, сопровождая его самыми нелепыми жестами? Ну что же, — ответил Хокер. Если этот ужин и может кому-то понравиться, то только дураку. Это точно, но ужин как таковой можно считать лишь нематериальным вкладом в славу этого заведения. Кому до него сейчас есть дело? Что бы ты ни говорил, Билли, сюда приходят не есть. Ну наконец-то его выставили за дверь. Надеюсь, при падении он здорово приложится головой. Нет, Билли, правда, любить кого-то настолько здорово, что можно вполне позволить себе вести себя отвратительно по отношению ко остальному миру. Не зря же на этот счёт придумали поговорку, так чтобы быть осторожен. Ты говоришь как ветхозаветная старушка воследнул хокер. Никогда не меняешься. Здесь совсем неплохо, только вот тебя нет. Грустно перебил его Холландом. Всё очень просто. Тебя нет.